Глава 43. Усевшись на каменную кладбищенскую ограду, Ноэми наконец закурила, дав возможность мадам Кастаран предаться скорби на могиле Алекса Дрена. Потом засунув окурок в кустик лаванды, она подошла к Джульетте. Наверное, у меня не получится сказать тактично, так что придётся откровенно, предупредила она. Я прекрасно знаю, о чём вы думаете, прервала её Кастаран. Мадам Солньее сумасшедшая, Дарэны приветливы как раненные медведи, а тут ещё эта старуха Кастаран, которая отказывается верить в смерть своего сына. Я всё же выразилась бы помягче, но смысл именно таков. Джульетта в последний раз поправила букет ромашек и выпрямилась. А чего вы ждали? Мы тут все частично лишились рассветка. Утрата ребёнка, а главное неизвестность, она заставляет предполагать худшее. Говорят, будто у одной матери, когда умер её ребёнок, случился разрыв сердца, хотя их разделял целый континент. А вот я ничего не почувствовала. И всё? То есть я хочу сказать вам, этого достаточно. Мне достаточно этого, чтобы надеяться. Я никогда не переставала верить. Каждую неделю звоню в нашу родительскую ассоциацию, чтобы быть в курсе, каждый день молюсь Я даже наняла частного детектива почти на 4 года, но только потеряла большие деньги. Я не сумасшедшая, я доверчивая. Рождение и похороны. Жизнь умещается между колыбелью и гробом. Одна могила за другой. Но моему Сирилу еще не пора. Слушая Джульетту Кастараннои, я испытала ту же дурноту, что и несколько дней назад, когда покидала кладбище и подсознание заставило ее мысленно воткнуть красный флажок. Что-то не складывалось, и ей вспомнились слова Мельхиора про обостренную память, которая могла стать следствием произошедшего с ней несчастья. Гипермнезия — вот что ей сейчас требовалось. Вспомнить цвет, запах, текстуру ткани, шум или мелодию, ту простую деталь, которая по ассоциации встревожила ее. И Ноэми была убеждена, это имело отношение к расследованию. Она посмотрела, как вдалеке переходит от могилы к могиле и поливает растения кладбищенский смотритель. Одна могила за другой, как сказала Костаран, одна за другой, снова и снова. Чёртава память. И тут разом Ноэми выдал очевидное. Прямо у неё перед глазами, у её ног. Эта стела с датой смерти в 1987 году. И эти аллеи, протянувшиеся на сотни метров, Всё было слишком уж большим для такой маленькой деревни. Она оставила Джульетту и бросилась к смотрителю, который подхватил лейку и отступил назад, словно она собиралась отругать его. Шастен, полиция представилась она, показывая удостоверение с триколором. Э, ага, я знаю, забеспокоился молодой человек в зелёной спецовке и сапогах того же цвета. Сколько здесь точно могил? Точно? Не знаю, с 1000. То есть 1000 человек, так? А, да нет. Если вы посмотрите на надгробные памятники, то увидите, что в большинстве здесь фамильные захоронения. В одной могиле может быть от двух до шести тел. То есть минимум 2000 человек умерших за 25 лет. Но я ми схватила мобильник и заговорила прямо с ним. Показатель смертности Авалон 2018, отчётливо продиктовала она. За 2018 год в деревне Авалон насчитывается 31 смерть, металлическим голосом ответил ей телефон. Что даёт нам за двадцатипятилетний период, если взять 2018 за среднее, максимум 775 смертей, вслух размышляла она ими, а никак не как ни 2000 Если только в Авалоне не случились эпидемия, война или землетрясения, о которых мне не сказали, то это кладбище в три раза больше, чем надо. Смотритель стал озираться вокруг и неожиданно осознал, что возраст кладбища никак не увязывается с его размерами. "Ну да", вяло согласился он. Но Эми проверила даты, выбитые на мраморе или местном камне. Некоторые недавние, в районе 2000-ных, что прекрасно соответствовало Другие производили странное впечатление, демонстрируя годы, каких кладбища и знать-то не должно было. 1980-й, 1970-й, 1960-й. Авалон был затоплен в 1994 году, так что им здесь нечего было делать. Она оставила смотрителя наедине с его лейкой и присоединилась к Жульетте на гравийной дорожке, ведущей к выходу. «Подождите, мадам Касторан, я вас провожу». Вы очень любезны, но я живу всего в полукилометре отсюда. Но ну, так что я всё равно вас провожу. Ваш муж дома? Пожелает дама взглянула на часы, болтающиеся на её тощем запястье. 10 часов. Да, но стоит поспешить. Меньше, чем через час он окажется в баре. Тогда понять его будет сложнее. В доме Костаранов всё было так, как описал Роман Воланд. На стенах не осталось ни одного пустого места. Их сплошь покрывали фотографии Сирила всех возрастов. Ну, то есть, до 10 лет. Джульетта куда-то исчезла, и Нойми оказалась наедине с Андре, её мужем. Дресущиеся руки и изуродованное цирозом печени лицо в красных прожилках испещрённые коричневыми пятнышками, как горелая пластмасса, адут ловатый ещё кинос. Он налил себе и гости кофе. половину в чашке, половину на клейончатую скатерть. Ну и что вы сказали моей жене? Ничего особенного, в основном говорила она. Не стоит морочить ей голову, ладно? Её мальчик скоро вернётся. Вот всё, что она может сказать. Джульетта оставляет меня в покое на то время, которое тратит на свои надежды. А больше мне ничего не надо. Она зануда, но с кем мне ещё жить? Не хотелось бы, чтобы Тело под водой оказалось нашим мальчиком. Она этого не вынесет. Но и ми смотрела, как он приправляет кофе эквивалентной дозой арманьяка. Но вы, миссис Экстран, вы ведь точно знаете, что такая вероятность есть. Ага. Если это он, я приму меры. Вы полагаете, она никогда об этом не узнает? Она не смотрит телевизор, не читает газеты, не слушает радио, разве что музыку. Зато вот уже 25 лет рассказывает людям о Сериле. Никто с ней не спорит, так что и теперь не станут. Всем известно, какая она хрупкая. Если это он, я повторяю, если это он, мы его тайно похороним. Всё пройдёт гладко. Тевнув в шастен дала согласие на каплю алкоголя в свой кофе. Дорожащая рука Андре Кастарана очень неудачно превратила каплю в реку. Кстати, в связи с захоронением я хотела бы задать вам несколько вопросов о кладбище. Вы ведь были его смотрителем в старом Авалоне. Но сегодня после 25 лет использования не слишком ли оно большое? И что это за могилы до 1980 года? Если это не ошибка в датировках, мне никак не удаётся понять, как они могут находиться здесь. «Двадцать пять лет? Откуда вы взяли эту цифру?» – удивился он. «У кладбища нет возраста. Оно всегда одно и то же. Это единственное, что не решились затопить. Его гроб за гробом перенесли в новый Авалон. Даже если кому-то не слишком нравится, когда тревожат мертвых, им еще меньше нравится идея оставить их под водой». «А вы помните точную дату?» Если уж мне удалось утопить в алкоголе память о сыне, то насчёт переноса кладбища, скажу честно, я вообще ничего не помню. Может, есть архив? Не сдавалось наими. Ну, наверняка. Правда, для этого придётся вернуться туда, откуда вы пришли. Мне очень жаль, что вы зря потратили время. Не стоит. Возвращение назад это основа расследования. Ноэми пробралась между рядами металлических стеллажей, прогибающихся под тяжестью папок. Администрация кладбища располагалась в домишке из светлого камня с поросшей мхом плоской крышей. Его единственное окно выходило на заднюю сторону внушительного семейного захоронения, чья стела заслоняла весь свет. Несмотря на худобу, Милку приходилось прижиматься к стене, чтобы не задеть капитана, когда они сталкивались в проходах. Что мы ищем, спросил он. Точную дату переноса. Дети пропали 21 ноября 94 -го года. У нас имеется два тела из трёх, тогда как все трое представляют собой часть одного дела. То есть мы ищем вторую табличку. Точно. А почему здесь? Нойми вернула на место пыльную папку и впервые вслух сформулировала гипотезу, основанную исключительно на полицейском чутьье. Это простая проверка. Даже если мне не удастся понять, почему они были спрятаны в двух разных местах, я могу только констатировать очевидное. А потому я задаюсь вопросом, где можно скрыть тело без риска, что оно рано или поздно будет обнаружено. На кладбище? Да, Милк. Там, где никто никогда не осмелится шарить. Наконец, ну и ми добралась до папки, дата на крышке которой охватывала 2 года. 1993, 1994. Она принялась перелистывать пожелтевшие страницы и быстро наткнулась на копию государственного контракта, предусматривающего операцию по перемещению с 1 по 30 ноября 1994 года. По первой могиле с устаревшей датой Ноэми, возможно, обнаружила заслуживающий доверия след. Она показала документ мальчишке полицейскому. Именно в те 30 дней, когда это кладбище обустраивалось и могилы переносились на другой участок, кто-то должен был искать место, чтобы спрятать тело. Тем более, что я не обнаружила никакого следа договора о надзоре. Понимаете, здесь у нас не перлашес. Здесь не найдешь готов, ночующих между гробницами и уж тем более сатанистов, которых следует прогонять. Я говорю о надзоре во время перемещения в 94-м году. Кладбища были разворочены, как рождественские шоколадки. Тысячи земляных нор на первоначальном месте, другая тысяча поджидает заселения на новом месте. Одним больше, одним меньше, никакого контроля. Никто ничего не увидит. Вы думаете, он может быть где-то здесь? Понятия не имею, но именно так я действовала, когда служила в уголовной полиции. Абсолютно все ветви дерева гипотез должны быть придирчиво рассмотрены. вплоть до самых пожухлых листьев. Из уважения Милк не признался, что слышит эту фразу уже во второй раз. Как вы видите порядок операции, капитан? Мы поделим аллею на четверых и точно сосчитаем количество могил и число их обитателей. Если окажется на одного больше, мы будем знать, где копать. Новость быстро облетела деревню, хотя ни пресса, ни сплетни для этого не понадобились. Даже Пьер Валант, мэр Авалона, издали следил за развитием событий в окружении сотни зевак. Четверо полицейских скрупулезно вели учет обитателей, отведенные каждому из четверых зоны, а закончив, объявили конечный результат. И этот результат потребовал, чтобы все было начато сначала. Они поменялись местами. Чтобы пересчитать заново, и час спустя каждый из них повторил те же цифры, которые при сложении дали 2327 тел. Всего 2327 тел на 2326 записей. Где-то там среди всех этих могил находилась захватчица, лишняя могила, один неучтённый покойник. На закате тихонько начал сеять мелкий дождик. Теперь предстоит сравнить каждую могилу со списком архивных актов о смерти. Через полчаса мы уже ничего не сможем разглядеть, заметил Роман. Значит, жду вас завтра на рассвете. Публика мне не нужна. Вопреки острейшему желанию, Андрей Костаран Нью-Йоркнул не немедленно в бар. Он вытерпел дрожь и чудовищные спазмы, которые выворачивали ему желудок. не прислушался к голосу крови умолявшей хотя бы о нескольких каплях алкоголя и издали хотя и не особенно скрываясь он внимательно проследил за операцией парижского флика и теперь стресс и глубоко запрятанные дурные воспоминания заставляли его страдать гораздо сильнее, чем потребность в выпивке он вытащил свой мобильник старую модель с кнопками и терпеливо выслушал несколько гудков чтобы дождаться ответа собеседника «Она на кладбище», — сообщил он, не назвавшись. «С какой целью?» «Она считает», — встревоженным голосом ответил Андре. «Даже если она найдет могилу, ума не приложу, как ей удастся добраться до нас». «Ты готов поспорить?» Видимо, ответом на его вопрос было тяжелое молчание. «Иди домой, Андре. Я тебе перезвоню».